сорок 46. Март 2008 года. Джу, Дзян и двое его коллег из прокуратуры сквозь снег пробирались к полицейскому участку Пинкана. Хэ Вэй по прозвищу Уволень когда-то бросил среднюю школу и основал бандитскую группировку «13 виновников». Он отсидел 6 лет за нападение и, как только вышел, в драке ранил ножом троих человек, один из которых скончался на месте. хэ Вэй поймали только спустя три года, когда он приехал к родне на семейный праздник. Испугавшись смертной казни, бандит предложил прокуратуре ценные сведения в обмен на смягчение приговора, утверждая, что может назвать убийцу женщины, пропавшей в Мяу-Гау четыре года назад. Услышав о сделке, Дзяньян сразу вспомнил Дин Чуньмэй и попросил пустить его к увольню для беседы. Они вошли в допросную и сели напротив Хэ-Вэя. «Если вчерашние показания подтвердятся, я гарантирую вам настолько мягкий приговор, насколько это возможно в вашем случае», — начал Дзян. Обещаете, что не будет смертной казни», — уточнил хэ Вэй. «Обещать не могу, но сделаю все, что в моих силах. Если ваша информация поможет следствию, уверен, смертного приговора удастся избежать». Честно ответил Дзян. Уволень со вздохом кивнул. «Хорошо, я согласен. Отлично. Как звали жертву? Имени я не знаю. Она держала магазинчик в Мяогао. Сердце Дзяна бешено колотилось. Он чувствовал, что находится на верном пути. «Как звали нападавшего?» «Ван Хайдзюнь. Один из тринадцати виновников. Мой брат по духу. Откуда вам известно, что Ван Хайдзюнь убил женщину? Мы с ним выпивали однажды, года три назад. И он рассказал, как они с еще одним парнем, не помню его имя, поехали в Мяо Гао и похитили какую-то женщину. Они убили ее, тело положили в мешок и сбросили в старый колодец. За деревней на холме, выжженным пожаром. Почему они ее убили? Им заплатили. Кто заплатил? Он побоялся назвать заказчика. Дзян проверил, что диктофон работает и что коллега делает записи от руки. Затем расслабился. Все шло согласно установленной процедуре. Никто не посмеет заявить, что признание получено под давлением и не имеет юридической силы. Где сейчас Ван Хайдзюнь? Работает охранником в Хангрупп? Закончив допрос, Дзян вышел из участка. У дверей его поджидал Джу. «Ну, это один Чуньмэй?» Белый рыцарь по-прежнему не отличался терпением. Дзян отдал ему диктофон. «Весьма вероятно. Отправь кого-нибудь арестовать Ван Хайдюня. Тело нужно искать в заброшенном колодце рядом с Мяугау. Он на маленьком холме, на котором после пожара ничего не растет. Думаю, найти его не составит труда». «Хорошо. Я сейчас же отдам распоряжение». Дзян схватил друга за рукав, прежде чем тот успел сесть в машину. «Джу, сейчас решающий момент. Надо проявить осторожность, иначе снова все пойдет прахом. задействовать только тех, кому полностью доверяешь. И не теряй времени». «Понял. Ли Дзяньго все еще жаждет моей крови. Если он пронюхает, пиши пропало. Хорошо, что у меня еще остались верные товарищи. Пора раскрыть это дело». Джу немного помедлил, глядя куда-то вдаль, и нырнул в свой автомобиль.